Принц поет короля. Его Королевское Высочество тоже был приглашен на прослушивание в Бирмингем, в преддверии чего репетировал песни перед своей многострадальной женой. — Полагаю, я буду выглядеть совершеннейшим чудаком, — сказал он. — Да, полагаю, так и будет, — ответила его жена, начищая сапог для верховой езды. — Думаешь, люди будут смеяться? — Я бы точно смеялась. — Знаешь, дорогая, я серьезно думаю, что ты могла бы смотреть на это более оптимистично. Я ведь пытаюсь спасти монархию. — Да, дорогой, я знаю и очень горжусь тобой, но, согласись, это все равно довольно курьезно. Принц работал над Burning Love, песней, которую сделал знаменитый Элвис Пресли. Он глубоко вздохнул и начал сначала. Нужно петь ханка, дорогой, перебила его жена. Не ханк оф. Ты говоришь ханк а нужно ханка. Правда? Да, точно. Боже мой, я не могу говорить ханка. Это отвратительно. Я много лет толдычил о важности дикции и необходимости серьезного изучения грамматики в школе. Те, разумеется, никто не слушал. Но если честно, если я не утруждаю себя тем, чтобы — Воспринимать королевский английский серьезно то, кто станет это делать. Эту программу смотрят дети, я чувствую ответственность, я должен подавать пример. Я всего лишь говорю, что если ты споешь «Ханк-Офф», ты не только будешь выглядеть глупо, но еще и ритм собьешь. — Правда? — Ну, конечно, правда, — ответила герцогиня, откладывая в сторону щетки и крем для обуви. — Послушай, в «Ханк-Офф» два слога, а в «Ханка» полтора. — Совсем другое дело, ты ведь и сам должен был заметить. — Думаю, ты права. Но это ужасно ленивое использование английского. Попробуй еще раз, и ради всего святого постарайся передать песне плавность. Принц Уэльский снова спел куплет и припев песни, на этот раз послушно произнося «ханка». Когда он закончил, его жена подумала немного, прежде чем сказать. — Думаю, нам нужна другая песня. Принц вздохнул и налил по маленькому бокалу рислинга. Один из наших сыновей предложил что-то вроде смахма бич-ап. Ты такое когда-нибудь слышала?